Часть 4. Я чувствовал раздражение в голосе дракона, хотя он и был синтезирован для маскировки тона и интонации особенностей речи. ко мне в систему. Обвинила она нас. В тусклом свете мониторов я видела, как Чартьюн пытается открыть дверь на лестницу но та не поддавалась. Голядя на её очередную попытку, я убедилась, что дверь запечатана, и почему я ожидала другого результата. Может быть, надеялась, что Чертёнок всего лишь решила пошутить в жутко неудачный момент с неё бы стало. Ага, но ну мы уже закончили, и уходим. Сплетница повысила голос, чтобы её слышал любой микрофон, который мог быть установлен тут драконом. Я видела, как она вынимает флешки из компьютера. Пока мы разговариваем, я читаю ваше досье. А повестели нас дракон. Сплетница. Похоже, ты обожаешь выводить из себя своих противников. Будь уверена, я на это не клюну». Чертёнок подняла пожарный топор и ударила рядом с дверной ручкой. Сама дверь была полой, но из за того, что материалом для неё служило что-то вроде стекловолокна. Топор оставил лишь небольшое отверстие, около сантиметра шириной и меньше пяти сантиметров длиной. Она ударила ещё раз чуть выше. Почти все так думают», — с усмешкой сказала сплетница. Так, полагаю, что ты нас тут заперла, да? Да. Возможно, вы выберетесь, но не раньше, чем прибудет подкрепление. Посмотрим ответила, сплетнившись, направляясь в комнаты стражей. взглянула на камеры, будто пытаясь определить, наблюдают ли за ней. Объективы всех обнаруженных камер были закрыты насекомыми, но я не могла гарантировать, что здесь не скрыты что несколько. Было как-то жутко, что за ребятами постоянно вот так наблюдали. Вы попытались выкрасть служебные данные и запустили вирус в мою систему, Похоже на работу ИП. Я больше оскорблена тем, что вы пошли к этому ламеру, чем наличием вируса. Надо было как-то вас попридержать. Отозвалась тогда сплетница. Она поманила меня, и я поспешила к ней. Чертёнок опустил топор, чтобы размять и растереть руку. Регент подхватил его и продолжил ломать дверь. Я последовала за сплетницей в одну из комнат на другом конце штаб-квартиры стражей. Повсюду валились детали каких-то устройств. В углу стояла небольшая кровать, заваленная мусором, винтами, кусками металла и незавершёнными чертежами. Я даже усомнилась, что владелец вообще использовал её для сна. Комната крутоша должно быть. "Снаряжаемся", сказала сплетница. Что? Воровать вещь технарей плохая идея. Они запросто отследят их через GPS. Но как минимум, мы можем использовать их, чтобы выбраться. Она обвела руку и комнату, которая была усеяна разными гаджетами. Голос дракона разнесся по комнате. Я тебя слышу, сплетница. Не использую устройство технарей. Источники питания могут не выдержать нагрузки, а оружие и оборудование дать сбой. Только тот технарь, кто делал устройство, может удостовериться в его надёжности и правильно им управлять. Ага, конечно. Ответила сплетница с лёгким сарказмом. "Потому не существует высококлассных наёмников, делающих карьерное на использование технарских плебомбасов". Дракон не ответила. Сплетница нашла слабое место. Я знала, что драконоборцы сумели раздобыть часть одного из брони костюмов работы дракона и стали высокотехнологичными наёмниками. Сплетница осмотрела комнату, затем прошептала мне: "Не волнуйся, ничего не рванёт". Думаю, моя сила поможет этого избежать. Мне хотелось бы ей верить. Но раньше она уже ошибалась. Если сейчас для её силы сработает закон Мёрфи, эти штуки могут взорваться прямо у нас в руках или даже хуже. И тем не менее, я не остановила её, когда она подняла какое-то оружие без рукоятки, она прицелилась в стену и нажала на спусковой крючок, который как будто болтался под стволом. На стене появилось дымящееся жёлтое пятно, а она взглянула через плечо, и когда я обернулась посмотреть, на что же она смотрит, то увидела точно такое же пятно на другой стене. Она повела оружием, и оба пятна сдвинулись. Лазер с невидимым лучом отражается от препятствий, пробормотала она. Не обжигает, никому и ничему не причинит вреда. Не выведет из строя нашего противника, не поможет нам выбраться. Она отложила его в сторону. Поищем что-нибудь получше. Если забыть про риск, то заимствовать устройство крутоша не было такой уж плохой идеей. Учитывая скорость, с которой и чартёнок прорубали дверь, до нашего освобождения оставалось несколько минут. Нужно было успеть убраться отсюда до прибытия протектората. Значит, для нас это могло кончиться очень-очень и очень плохо, даже несмотря на их потерю от травмы смертей. Я расщехлила три устройства, которые выглядели подходящими для наших целей, сплетница осмотрела их. Нелетальный огнемёт, который, видимо, не прошёл проверку, какая-то пушка на силовых барьерах и орудия для сражения с крупными противниками. Ничего слишком опасного, но не направляя их ни на кого из нас, пока не протестировала. Кивнув, я подняла оружие полутораметровой длины, похожее на тонкое, как игло копьё. Вытащив из комнаты, направила его на самый большой стул возле компьютеров. Я нажила спуск, и синее пламя в локоть длиной выплеснулось из его конца и поглотило стул. От жара сиденье прогнулось, расплавленная пластмасса образовала лужу на полу, а до моих ноздрей донёсся кислый запах. Огонь, лизавший остатки материала, отбрасывал отсвет вокруг. Всего две секунды постоянного потока пламени, и такие приличные разрушения. Какого чёрта это считается нелетальным? Я поспешила к двери, И Риген с чертёнком отошли в сторону, чтобы я могла выстрелить. Я спустила курок, и ничего не произошло. Он вытащил оттуда блок питания и подачу топлива, чтобы использовать где-то ещё. Поставил вместо них что-то совсем слабенькое. "Да ей перезарядиться", прокричала сплетница через всю комнату. Почти минуту до следующего выстрела. Бля, дракон наверняка это услышал, но ничего не сказала. Вместо этого на потолке включилась система пожаротушения, распыляя по комнате воду. Я было немного Но она сразу подействовала на горячее стул, и огонь исчез удивительно быстро. Жидкость, пропитавшая мою маску, была слегка горькой на вкус. Дракон выключила монитор, и всё погрузилось во тьму. Я оставила оружие чартёнку и снова побежала в комнату Крутыша, используя насекомых, чтобы нащупать проход и обойти все предметы, о которые я могла споткнуться. Второе оружие выглядело получше, чем предыдущее. У него было два курка спереди и два у рукояти. Я перепробовала разные комбинации, но ничего не вышло. Последнее оружие было тяжёлым. Я подняла его обеими руками, сказала регенту и чартёнку отойти подальше и прицелилась в дверь. Незачем тратить выстрел зря, если и оно будет сто лет перезаряжаться? Оружие вибрировало, дрожало и гудело целых пять секунд, прежде чем сработать. Выстрел был невидим, но ударила в дверь с такой силой, что она выгнулась наружу. Я ударила в неё плечом, и верхняя петля выскочила. На лестнице горела лампа, скудно освещая нас. "Сплетница", позвала я. У нас получилось. Замок по-прежнему держался, но мы сорвали дверь с петель, и теперь ничто не мешало её выбить. Когда сплетница вернулась, мы с регентом уже сломали дверь, выбежали на лестничную площадку и стали подниматься. Бой наверху заканчивается. Нам нужно вмешаться и быстро, сказал регент, Я торопливо кивнула и направила насекомых, чтобы выяснить подробности. Затем рванула по лестнице, перепрыгивая ступеньки, хотя оружие, которое я прихватила, весело килограммов пятнадцать, а то и больше. Мы пробежали половину пути, когда наткнулись на порожцу отключившихся сельскохозяйственных, я взглянула на сплетницу. "Это работа чертёнка", сказала она, ориентируя мне. Она пошла первой. Не забыли? Только через пару секунд я поняла, о ком она. Сила чертёнка сбивала меня с толку, за ней невозможно было уследить, и это начало раздражать. Раньше у команды было налаженное взаимодействие. Насекомые и силы сплетницы позволили нам как-то справляться с тём мраком, а собаки чуяли противников и через неё. Мы обнаружили чартёнка на верхних ступенях лестницы. Она нацелилась из копья оружия. Синее пламя вырвалась, проплывив огромную дыру в стекловолокне. Пока чартёнок открывала дверь, мы затаились на лестничной площадке. Я отвлеклась, увидев за дверью из искапашников и не заметила, куда подевалась чартёнок. Они отреагировали не так резко, как я ожидала, учитывая вспышку пламени и открывшуюся дверь. Может из-за того, что чартёнок тоже принимала в этом участие. Один из них крикнул, предупреждая остальных. Реган применил свою силу на ближайшем оскопшнике, заставив его грохнуться на товарищей. В их рядах воцарился хаос. Я подготовила несколько находившихся на мне насекомых и подняла оружие. Опустившись на ступеньки вниз, я спросила сплетницу: «Эта "Это штуковина смертельна?" Она не ответила, вместо этого крикнув: "Сзади!" Она практически столкнула меня вниз, и я мельком заметила, как она прикрывает уши и закрывает глаза. Я падала лицом на площадку, но не стала выставлять вперёд руки, повернувшись, чтобы принять удар плечом. Я прижала подбородок к груди и зажала уши. Рядом проскочила регенд из голову руками. Наверное, это была граната. Взрыв прогремел в коридоре, меня отделял от него пролёт лестницы, но дыхание всё равно перехватило. Сплетница поднялась первой, поставила меня на ноги и потащила вверх по ступеням. Регенд шёл сразу за нами. Граната была не летальной, но необычной светошумовой. Собравшиеся солдаты попадали оглушённые. Ачартёнок присела рядом с единственным, который ещё оставался в сознании. Она вытащила из рукава электрошокер, коснулась им солдата и встала. На её плече висел гранатомёт СКП, в одну руке она держала огнемет Кротыш, а в другой — шокер. Она отдала гранатомёт регенту, потом убрала шокер и взялась за огнемет. Чтобы добраться до коридора с лифтом, где находился мрак, нам нужно было миновать сувенирный магазин и обогнуть стойку регистрации. Все по-прежнему были здесь, и друзья, и враги, но в наше отсутствие обстановка накалилась. Сука и призрачный сталкеры отступали к лифту в дальнем конце вестибюля, Три пса неподвижно лежали между ними и сталеваром. Собаки почти вернулись к своему обычному размеру. Я несколько секунд вглядывалась в Сириуса, прежде чем убедилась, что он жив и дышит. Столевар находился рядом с мраком, обвязывая нашего лидера верёвкой. Судя по всему, сука не смогла с ним справиться. А теперь уже не могла и защищаться. Видимо, поэтому регента привёл к ней призрачного сталкера. Лефт, конечно же, не работал. Я подняла здоровённую пушку и прицелилась в и Мрака. "Где вы взяли это оружие?" спросил Сталевар, расправляя плечи и поворачиваясь к нам. "Одолжили". Ухмыльнулась сплетница и выстрелила в него. Между соплом оружия и телеваром затрещало электричество. Будто не замечая этого, он побежал в нашу сторону, грохоча по плитке металлическими ногами. Сплетница отступила на шаг, и я догадалась, что мне лучше отступить на три. Этот парень мог сильно врезать, и никто из нас не справился бы с ним один на один. Беспокоиться было не о чем, потому что электрический пистолет наконец подействовал, и сталевар упал на землю, не пройдя и половины пути до нас. Сплетница прекратила стрелять, и я увидела, что металл тела сталевара светился от поглощённого им жара. Она подошла ближе и ударила его по лицу стволом пистолета, он прилип, и она быстро отскочила назад. Я бы не подумала, что сталевар настолько раскалился, что к нему мог прилипнуть металл. Сталевар шатаясь поднялся на ноги, и рванул пистолет обеими руками, оставив на одной стороне лица от скулы до лоба месиво. Избавившись от пистолета, он начал превращать свои руки в выросты метровой длины, с затупленными крюками на конце. Я подняла орудие, которым вышибла дверь, и нажала на спуск цели сталевара и мрака. Ничего. Или заряда не было, или случилась какая-то неполадка, но оно просто не сработало. Сталевар двинулся в атаку и почти добрался до нас, когда дорога ему преградила чартёнок, и попыталась выстрелить. Не! Начала сплетница огнемёт, как и моё оружие не сработал. Сталевар обрушился на неё прежде, чем она успела ругнуться, схватил обеими руками и швырнул в сторону. Она врезалась в указатель, а сталевар оказался от меня всего лишь в нескольких шагах. Порезрочная сталкер уже бежал к нам. Перед броском она вошла в призрачное состояние, возникла между нами, а затем снова обрела плоть. В том, как она бросилась на него, не было ни изящества, ни особой техники. Они врезались друг в друга, и она обмякла, обернувшись вокруг его ног. Неподалёку от нас регент, крякнув, упал на одно колено, отдача или что-то ещё. Скорее всего, Сталевару упал, чтобы не поранить призрачного сталкера а не из-за удара, как и сплетница ранее, я ударила Сталевара стволом своего оружия. Мои надежды оправдались. Он был ещё достаточно горячим, чтобы металл ствола прилип к его телу. Так я могла помешать ему двигаться. Только вместо того, чтобы бить по лицу, я ударила вдоль одной из рук, чтобы оружие попало и по предплечью, где начиналась рука-крюк и по бицепсу. Я надеялась, что это ограничит его движение. Я сплетница и Толивер попятились назад, когда он начал подниматься на ноги, сплетница опять подобрала электрический пистолет. Я заметила её колебания, видимо, она размышляла, не ударит ли его снова, но решила, что лучше держать дистанцию и оставить оружие у себя. Позади Сталевара возникла призрачный сталкер, а с другого конца коридора приближалась сука. Одна из собак, Саттер, чукличку никак не могла запомнить. с трудом поднялась, чтобы присоединиться к суке. Марак по-прежнему был небоеспособен. бы начал смеяться. Звук был немного странным, ведь, кажется, ему не надо было даже дышать. Сплетница поняла смысл этого смеха за секунду до регента. Одновременно с регентом и призрачным сталкером она повернулась к фасаду здания. О, дерьмо. Прошептали в вонианские реагенты его марионетка. Турбины и реактивные двигатели взвихрили оставшуюся после наводнения воду вокруг приземляющейся металлической конструкции, и отбросили жидкость и мусор в стороны. Когда они отключились, вода устремилась обратно, закручиваясь вокруг металлических ног. Механизм был приземистым, с низкой посадкой, змейподобной головой и гибким сегментированным телом. У него были четыре ноги и длинный хвост, с зигзагом тянущийся по земле, тоже сегментированный. Он бы и сам по себе выглядел угрожающе, но четыре двигателя по два на каждом наплечнике были каким-то сочетанием рудины батареи и силовой установки. Они щетинились пушками и ракетами, он ненадолго открыл пасть, чтобы выпустить пар. и я увидела внутри ещё больше орудий. Самым заметным из них была какая-то огромная пушка. Это объясняло, почему замолчал дракон. Когда она говорила о подкреплении, то имела в виду себя. Так, сказала сплетница, опять направляя оружие от у настале ворота на дракона. Хорошая новость. Дракон разработала эту модель с упором на скорость, чтобы добираться куда надо как можно быстрее. К примеру, и в Торонто, в Брактон-Бэй, чтобы лично разобраться с группой злодеев-подростков. Вряд ли эта модель годится для серьёзного боя. Я взглянула на плечи дракона, ощетинившиеся орудиями. Если бы я не знала о способностях сплетницы, я бы вряд ли ей поверила. Это, конечно, хорошо, ответил Регент. Только она нас и в серьёзном бою уделает. А лучшие технари в мире, скорее всего, Не могла не согласиться сплетница. Я оглянулась назад на мучительно медленно поднимающегося столевора. Он уже остывал, Собака рядом с сукой зарычала. Сплетница продолжила. Плохая новость. Протектор прибудет сюда примерно через минуту. Мрак всё ещё обездвижен, и почти нет надежды на то, что мы успеем смыться до их прибытия.